Тем не менее, потребовалось вмешательство министра обороны Жукова, чтобы свести членов ЦК в Москву военно-транспортной авиацией, иначе не успевали. А в сорок восьмом году поездки по стране еще были проблемой, даже по железной дороге. В это время, к примеру, действовал указ, по которому за проезд в товарных поездах давали год лагерей, а пассажирских поездов было очень мало. И тем не менее ведь по чьему-то указанию тысячи, если не десятки тысяч евреев, получили отпуск или фиктивный больничный лист, им купили билеты, организовали их размещение в Москве. Какая-то организация сумела сделать то, что и президиуму ЦК не всегда было под силу. В том, что эта организация была антисоветской и контрреволюционной, сомнений не было. Достаточно было взглянуть на начало части 1 главы 1 контрреволюционные преступления. Статья 58 Прим гласила, контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению национальных завоеваний пролетарской революции. Еврейские расисты были не единственными националистами той поры в СССР. Опираясь на гитлеровских пособников, действовали банды националистов Западной Украины, Литвы, Прибалтики. Постоянные стычки были на границе с Турцией. Но эти националисты понимали, что по законам СССР они преступники и действовали в подполье. Так нагло, как евреи, на голову советской власти еще никто не садился. Тем не менее, в ответных действиях правительство особой спешки не видело. Через полтора месяца, 20 ноября 48 -го года, был упразднен Яак. Понятно было, что все эти демонстрации – дело его рук. Кстати, это косвенно подтверждает и Голдомир тем, что молчит о Иак. Тут надо учесть, что в 1952 году верхушку еврейского антифашистского комитета судили. В 1955 году осужденных реабилитировали. В 1989 году комиссия Политбюро рассмотрела это дело, но сообщила только общие слова – Даже статьи Уголовного кодекса, по которым они были осуждены, не назвала. Но ведь Голда Мир не знала, когда писала мемуары, что это дело будет храниться в такой тайне, а потом сфальсифицируется. Поэтому соврать о своих отношениях с Яак она не могла, а вдруг в СССР опубликуют признание его членов. Вот она и вынуждена делать вид, что никогда о нем не слышала. Хотя мы и сильно отвлекаемся, но, видимо, стоит довести тему Яак до конца, чтобы еще раз показать, до какого маразма дошел так называемый Советский суд во времена Хрущева. В начале 49-го года был исключен из партии и арестован ряд членов яак Их дело было закончено и передано в суд только в 1952 году. Предварительно показания преступников, все материалы дела рассматривались на политбюро. Член политбюро Шкирятов, как я уже писал, выезжал в тюрьму и лично, один на один, переговорил с каждым обвиняемым. Все они подтвердили Шкирятову свою виновность. и не жаловались на то, что свои признания сделали под пытками или принуждением. И только убедившись в вине верхушки ИАК, Политбюро дало согласие прокуратуре передать дело военной коллегии Верховного суда. Суд под председательством генерала Чепцова рассматривал дело 15 человек открыто, поскольку никто не жалуется, что суд был закрытым. С 8 мая по 18 июля. 72 дня. Я бы не сказал, что к подсудимым отнеслись невнимательно. Более того, суд был без усястия сторон. Это предполагало, что на процессе не присутствует ни прокурор, ни адвокат. Но реально это означало только отсутствие прокурора, а значит подсудимых на процессе никто не обвинял. Их обвиняли ранее сделанные признания, от которых они вполне могли отказаться. Напомню, что никакие ранее сделанные признания и показания по советскому закону не являются доказательствами, если эти признания не повторяют в суде. А что касается адвокатов, то на суде, без участия сторон, они были в воле подсудимых. Если подсудимый хотел, то адвокаты ему назначали. И вот суд приговаривает 14 из 15 человек к расстрелу. Проходит три года, наступила эра Хрущева, и расцвет Реабилитанс. Пришла пора объявить невинными овечками и преступников ЕАК. И здесь является, по моему мнению, ярчайший пример подлости отечественных послесталинских судей. Председатель военной коллегии Верховного суда Чепцов вдруг пишет в ЦК, и военному министру Жукову объяснение, в котором утверждает, что все осужденные им лично, после 72-дневного суда, преступники по делу Яак, невиновны. Тут вот что нужно учесть. Если бы Чипцов при вынесении приговора был убежден, что они виновны, а потом бы вскрылось, что они невиновны, то он совершил ошибку. Это плохо, но это не преступление. А Чепцов в объяснении утверждал, что в момент вынесения приговора он якобы знал, что они невиновны, но все равно их убил. Надеюсь, вы понимаете, что то, что он убил их руками палача, значения не имеет. То есть Чепцов сам признался в совершении преступления «заведомо неправосудный приговор». и мерзавцу полагалось 10 лет тюрьмы. Но такое полагалось при Сталине, а начиная с Хрущева, нашему «правосудию» в кавычках, именно мерзавцы судьи и нужны были. Чем больше судья-подлец, тем больше у него было шансов стать членом Верховного суда. Достаточно оценить дела Верховного суда нынешней России. Мерзавцев-судей — Уже берегли, поэтому Чепцову за это преступление ничего не сделали. Наоборот, тут же другие мерзавцы из того же Верховного суда состряпали приговор, оправдывающий всех осужденных по делу Яг, так как якобы признания обвиняемых на следствие получены незаконным путем. Но не сообщается, во-первых, какой же закон, Незаконным путем нарушили следователи. Во-вторых, при тут их признание на следствие? Ведь они признались на открытом суде. Читателям, надеюсь, будет более понятно, почему в литературе так скупо цитируются материалы уголовных дел, протоколы суда, к примеру. Все эти невинные жертвы сталинизма, реабилитированные Верховным судом, или большинство из них — это самые отъявленные преступники, и подонки Верховного Суда это знают. Возможно, некоторые читатели уже мною недовольны. Расследуем убийство Берии и Сталина, начали говорить о необходимости устранения партии от власти, переключились на жидов, потом на евреев, и никак не можем эту тему закончить. Но так ведь это такое дело... что в нем все тщательно скрыто и изолгано. Чтобы найти факт, нужно понять, что это за факт. А для понимания факта необходимо привлечь все превходящие обстоятельства и понять сначала их. Да, роль еврейских жидов в этом деле не больше роли жидов других национальностей, но Голдомиир Их спровоцировало на активные действия. И хотя сами действия еврейских жидов для нашего расследования особого значения не имеют, но нам важна реакция на них людей из верхушки власти Советского Союза. По этой реакции можно судить об ожидавлении государственного аппарата и, следовательно, о степени угрозы СССР как государству. Но закончим с Яак и судьей Чепцовым. Итак, судья вполне мог, если считал подсудимых виновными, оправдать их. При Сталине никто и ничего бы ему не сделал, поскольку такие случаи были. Но Чепцов их всех осудил, а в объяснении в 1955 году он написал, что ходил к Маленкову, к министру МГБ Игнатьеву, и его заму Рюмину с просьбой не судить, а вернуть дело на доследование. Однако, что именно Чепцов имел в виду под словами доследования, он не объясняет. Дело в том, что такой возврат в подавляющем числе дел означает, что подсудимые виновны, но фактов их вины и следствия нашло слишком мало для приговора. Обычно это так, и некий Ваксберг, даже восхищается храбростью судьи Чепцова, не побоявшегося пойти к министру ГБ. В 1989 году комитет партийного контроля, анализируя это дело, привел показания помощника замминистра ГБ Рюмина Гришаева. И тот показал, что Чепцов ходил к Игнатьеву не потому, что считал дело Яак сомнительным, а потому что арестованные не разоблачены и корни преступлений не вскрыты. Чепцов в 1952 году считал, что если подсудимых расстрелять, то тогда невозможно будет выявить настоящих руководителей заговора, и именно поэтому требовал от Игнатьева дорасследовать дело Яак. Но Игнатьев, будущий убийца Сталина, решил спрятать к конце этого дела в воду или вернее в смертном приговоре ведь откровенно говоря если отбросить визг сионизированные прессы то реальные репрессии против сионистских антисоветских организаций никак не соответствуют масштабам репрессии против скажем украинских националистов или литовских и совершенно не равны реакции граждан СССР на еврейский расизм. Так, скажем, в дни смерти Сталина МГБ информировало ЦК, что в народе в смерти Сталина открыто винят евреев. И несмотря на это, во всем Советском Союзе с 48 -го года по 52, кроме упомянутого дела, было осуждено всего 110 сионистских активистов, из которых 10 к высшей мере. Сравните эти цифры с цифрами борьбы с украинскими националистами. С 1944 по 1952 год в западных областях Украины было убито 153 тысячи членов ОУН, арестовано 134 тысячи, и навечно выслано из Украины 203 тысячи. Иными словами, у правоохранительных органов той поры все получалось со всеми национальностями, но как только они приближались к передовому отряду советских жидов, к сионистам или еврейским жидам, их заклинивало. Видите ли, Гражданин — это человек, который служит государству и находится под его защитой. И находится он под защитой именно потому, что служит сам и служат все. Жид служит только сам себе. Он разваливает государство, и если органы государства парализуются жидами, то для государства это очень плохой симптом. и такие симптомы стали появляться на всех уровнях власти. Берия и МГБ Рассмотрим, как в послевоенные годы, при столкновении с делами евреев, тормозился такой, казалось бы, мощный аппарат, как Министерство госбезопасности. Напомню, что перед самой войной Народный комиссариат внутренних дел объединявшие в себе все виды розыскной деятельности, разведку и контрразведку, начали разделять на три ведомства. Из НКВД выделились органы, ведущие контрразведку в армии. Сначала они назывались «особыми отделами» с подчинением наркому обороны. В ходе войны им дали название «Смерть шпионом» или сокращенно «Смерш». Милиция, пограничники, внутренние войска, лагеря и связанные с ними производства остались в ведении НКВД. Разведка, контрразведка и следствие по делам о государственных преступлениях планировалось перевести в наркомат госбезопасности. Но война затормозила это разделение, и оно фактически произошло только в 43-м году. Берия руководил НКВД. Убитые по его делу в 1953 году Меркулов, НКГБ, и СМЕРШем руководил Абакумов. После войны Берия избирается членом Политбюро, возглавляет атомный проект и его освобождают от должности Наркома внутренних дел. В это время от должности Наркома государственной безопасности освобождается и Меркулов. Теперь уже не в наркоматах, а в министерствах должность Берии занимает Круглов, а должность Меркулова – Абакумов. Неизвестно отношение Берии к Абакумову, тот был его бывшим подчиненным, но, судя по дальнейшему, назначение Абакумова на должность министра МГБ не было инициативой Лаврентия Павловича. поскольку практически немедленно между первым заместителем предсовмина Берии и министром МГБ начались трения. Большими они быть не могли, так как Берия за силовые структуры страны не отвечал, а разведку и контрразведку по атомному проекту вели отделы МГБ под его непосредственным руководством. Тем не менее, историки собрали такие примечательные факты. Берия, помимо того, что был маршалом СССР, был и последним, кто имел персональное звание Народного комиссара госбезопасности, которое тоже соответствовало маршальскому. Поэтому в здании МГБ ему полагался кабинет. Но Абакумов распорядился убрать из кабинета Берии секретаря а в кабинете прекратить делать уборку. Разумеется, Берия перестал приезжать в этот кабинет, и когда после его убийства в этот кабинет зашли, чтобы сделать обыск, то нашли его весь в заросшем паутины. Вот такая со стороны Абакумова мелкая, но характерная пакость». Когда после убийства Берия Абакумова обвинили в том, что он тоже член банды Берии, то возмущенный Абакумов пытался напомнить всем, что они с Берией были врагами до такой степени, что Берия даже ни разу не пригласил его на свои застолья, которые с грузинским радушием он устраивал для своих товарищей по правительству и ЦК. Те историки, кто подробнее вникает в дела Берии и Абакумова, единодушно отмечают эту вражду, но затрудняются дать версию ее причин. Действительно, для Абакумова Берия был хотя и посторонний, но очень высокий начальник. Но зачем на пустом месте нужно было с ним враждовать? Даже с точки зрения карьеры самого Абакумова, Ведь его должность ставило Политбюро, а Берия в марте 46-го года повысили в партийной должности, и он стал одним из 11 членов этого органа. Зачем нужно было Абакумову иметь в Политбюро человека, враждебно к себе настроенного? Думаю, тут дело вот в чем. Между партийными и хозяйственными работниками СССР существовал скрытый антагонизм, который очень трудно было заметить из-за необходимости подчинения хозяйственников партийцам. Но этот антагонизм был тем больше, чем больше партиец был партийцем, то есть формальным болтуном, сторонящимся дело, и чем больше хозяйственник был хозяйственником, то есть чем больше он был предан делу. Образный пример. Хозяйственнику поручили построить дом в очень тяжелых условиях, а партийцу – осуществлять руководящую роль партии в этом строительстве. Пока хозяйственник решает тысячи проблем, связанных со стройкой, партиец пишет на него докладные записки в ЦК о том, что хозяйственник плохо работает. Пишет не из врожденной пакостности, а на всякий случай. Вдруг хозяйственник дом не построит, и тогда партиец заявит, а я же предупреждал. Отсюда и проистекает неприязнь, которую порой трудно скрыть. Я уже сказал выше, что такая неприязнь существовала между Берией и председателем Госплана Вознесенским, По меньшей мере, в 1941 году, когда Берия стремился обеспечить страну углем, а Вознесенский стремился обеспечить себе спокойную жизнь с нерастраченными резервами. Вознесенский свою карьеру начал делать в Ленинграде. Оттуда же в Москву после окончания войны прибыли первый и второй секретари Ленинградского обкома Жданов и Кузнецов. Жданов умер в 1948 году, а Вознесенский с Кузнецовым осуждены по одному ленинградскому делу. Бывший после Жданова первый секретарь Ленинградского обкома Кузнецов становится секретарем ЦК ВКПБ, курирующим, как сказали бы сегодня, силовые министерства. И Абакумов был назначен министром МГБ именно по его предложению. То, что Абакумов был тесно связан с ленинградцами, подтверждается вопросами, которые ставило следствие перед ним после ареста. Его, в частности, обвинили, что это не МГБ под руководством Абакумова вскрыло ленинградское дело, а сами партийные органы под руководством Маленкова. А МГБ... начало исполнять свои обязанности вынужденно после того, как в ЦК уже стало все известно. То, что Берия, как и любой хозяйственник, смотрел на партийцев, как на бездельников, было бы еще полбеды. Но он не только смотрел, он еще и пытался заставить их работать, что воспринималось ими как преступление. На июльском 1953 года в пленами ЦК Не успел выступить бывший помощник Сталина Поскребышев, но он передал в ЦК текст своего выступления о «преступлениях» в кавычках Берии. Самое страшное из них было такое. По его инициативе была введена такая практика, когда в решениях Совета Министров записывались пункты, обязывающие партийные организации выполнять те или иные поручения Совета Министров. Такие поручения, принимаемые помимо ЦК, ослабляют руководящую роль партии. Таким образом, Абакумова не приглашали на застолье к хозяйственникам Берии по той причине, что у Абакумова была своя компания партийцев из Ленинграда. и чтобы понравиться своей компании, он и испортил отношения с Берией. Судоплатов утверждает, что почти сразу после назначения Абакумова министром МГБ он предпринял меры, чтобы собрать компромат, достаточный для заведения уголовного дела на Берию. Авторитет Берии в органах государственной безопасности упал до такой степени, что его личный телохранитель, полковник Саркисов, явился к Абакумову с предложением стучать на своего шефа. Абакумов Как министр, Абакумов, надо думать, обладал соответствующими знаниями и квалификацией. Но не получив в детстве формального образования, он наверняка испытывал комплекс неполноценности, особенно в случаях, когда ему требовалось сталкиваться с культурным обществом. А сталкиваться с этим обществом ему, судя по всему, очень хотелось. Говорят, что развратнику на могильном камне выбивают эпитафию «Покойник любил жизнь». Судя по всему, И Абакумов очень любил жизнь во всех ее проявлениях и в семье, и вне семьи. Накануне ареста он как раз развелся с прежней женой и женился на новой, а следователи по его уголовному делу составили список его любовниц, отдельно вычленив евреек, что не мудрено. Культурное общество послевоенной Москвы во многом состояло из евреев. Ввиду этой своей тяги к жизни, министр МГБ очень нуждался в культурном обществе и, естественно, боялся быть им отвергнутым. Мне хотелось бы, чтобы вы это отметили, иначе будет трудно понять стойкость Абакумова во время допросов. Поскольку Абакумов ожедовлялся или по натуре уже был жедом то у него, естественно, была и огромная тяга к барахлу, в бессмысленном для человека количестве. Оставив имевшуюся у него пятикомнатную квартиру брошенной жене, он приказал оборудовать себе новую в 300 квадратных метров. МГБ на это потратило 800 тысяч рублей и выстелило из отводимых под квартиру Абакумова помещений 16 семей. Числом 48 человек. Уже в этой квартире при аресте Абакумова изъяли 1260 метров различных тканей, 23 пары часов, 8 золотых и так далее и тому подобное, включая уже упомянутые мною ранее 100 пар обуви, чемодан подтяжек, 65 пар запонок. Еще раз вернусь к теме бессмысленной алчности жидов. Вероятно, она, как хвост у павлина, предназначена пускать пыль в глаза другим жидам и вызывать у них по этому поводу восхищение. Наверняка Абакумов восхищался, когда 10 января 1948 года докладывал Сталину результаты негласного обыска, сделанного МГБ на даче у маршала Жукова. В ночь, с 8 на 9 января сего года, был произведен негласный обыск на даче Жукова, находящейся в поселке Рублево под Москвой. В результате обыска обнаружено, что две комнаты дачи превращены в склад, где хранится огромное количество различного рода товаров и ценностей, например, Шерстяных тканей, шелка, парчи, панбархата и других материалов всего свыше четырех тысяч метров. Мехов, соболиих, обезьяньих, лисьих, котиковых, каракульчевых, каракулевых всего 323 шкуры. Шевро высшего качества 35 кож Дорогостоящих ковров и гобеленов больших размеров вывезенных из Потсдамского и других дворцов и домов Германии. Всего 44 штуки, часть которых разложена и развешена по комнатам, а остальные лежат на складе. Особенно обращает на себя внимание больших размеров ковер, расположенный в одной из комнат дач Ценных картин классической живописи больших размеров в художественных храмах, всего 55 штук, развешенных по комнатам дачи и частично хранящихся на складе. Дорогостоящих сервизов, столовые и чайные посуды, фарфор с художественной отделкой, хрусталь, семь больших ящиков. Серебряных гарнитуров, столовых и чайных приборов, два ящика – Аккордеонов с богатой художественной отделкой — 8 штук. Уникальных охотничьих ружей фирмы «Голланд Голланд» и других всего 20 штук. Это имущество хранится в пятидесяти одном сундуке и чемодане, а также лежит навалом. Кроме того, во всех комнатах дачи, на окнах, этажерках, столиках и тумбочках Расставлены в большом количестве бронзовые и фарфоровые вазы и статуэтки художественной работы, а также всякого рода безделушки иностранного происхождения. Заслуживает внимания заявление работников, проводивших обыск, о том, что дача Жукова представляет собой по существу антикварный магазин или музей, обвешанный внутри различными дорогостоящими художественными картинами, причем их так много, что четыре картины висят даже на кухне. Дело дошло до того, что в спальне Жукова над кроватью висит огромная картина с изображением двух обнаженных женщин. Есть настолько ценные картины, которые никак не подходят к квартире, а должны быть переданы в государственный фонд, и находиться в музее. Свыше двух десятков больших ковров покрывают полы почти всех комнат. Вся обстановка, начиная от мебели, ковров, посуды, расшашений и кончая занавесками на окнах, заграничная, главным образом немецкая. На даче буквально нет ни одной вещи советского происхождения, за исключением дорожек, лежащих при входе в дачу. На даче нет ни одной советской книги, но зато в книжных шкафах стоит большое количество книг в прекрасных переплетах с золотым тиснением, исключительно на немецком языке. Вот представляете, ни у кого из жидов в Москве нет столько книг в переплетах с золотым тиснением, а у Жукова есть. Желая понравиться культурному обществу Москвы, Абакумов Попадал к нему в зависимость. А у жидов свои законы, а не советские. Конкретно, в этом обществе нет худшей клички, нежели антисемит. Антисемитов это общество отвергает. Абакумову волей-неволей пришлось лавировать между жидовскими законами и советскими. И он, в конце концов, долавировался. Дальнейшие факты я беру из уже упомянутой книги Столярова «Палачи и жертвы», опускаю его домыслы по отношению к нему Летом 1951 -го года подполковник Рюмин, следователь МГБ, не вытерпел и написал заявление начальнику Абакумова Маленкову. Рюмину не понравились еврейские странности Абакумова, и в частности, вопреки закону, протоколы допросов евреев по указанию Абакумова не велись. Делались только заметки. А потом полковник Шварцман, еврей по национальности, по этим заметкам писал протокол для отсылки в политбюро на ознакомление. Причем преступные моменты в показаниях сглаживались. Был арестован профессор Эттингер, лечивший членов правительства, дела которого вел Рюмин, но Абакумов запретил разрабатывать его на предмет возможного терроризма. Это как понять? Более того, придя однажды на службу и требуя из внутренней тюрьмы Эттингера к себе на допрос, Рюмин вдруг узнает, что по приказу Абакумова Эттингер переведен в тюрьму в Лефортово, а там спешно умер». И, наконец, МГБ получило данные о создании группкой еврейской молодежи антисоветской организации СДР, постановившей убить Маленкова за антисемитизм. Но Абакумов запретил ее трогать. Думаю, что любой, взглянув на эти факты, немедленно задастся вопросом «А что случилось?» Этим вопросом задалось и политбюро, В результате Абакумов 12 июля 1951 года был арестован вместе со Шварцманом и рядом других работников МГБ, и прокуратура начала их расспрашивать по поводу этого странного поведения. Абакумов, естественно, оправдывался, но его оправдание могут убедить только Столярова. От Шварцмана, фальсифицировавшего протоколы допросов, Абакумов отрекся, а тот немедленно закосил под сумасшедшего. По поводу Эттингера Абакумов отвечал так. Руководство второго управления доложило мне, что Эттингер является враждебно настроенным. Я поручил подготовить записку в ЦК. В записке были изложены данные, которые убедительно доказывали, что Эттингер — большая сволочь. Это было в первой половине 50-го года, месяца не помню. Но санкции на арест мы не получили. А после того, как сверху спустили санкцию, я попросил доставить Эттингера ко мне, так как знал, что он активный еврейский националист, резко антисоветский настроенный человек. «Говорите правду, не кривите душой», — предложил я Эттингеру. На поставленные мною вопросы он сразу же ответил, что его арестовали на напасно, что евреев у нас притесняют. Когда я стал нажимать на него, Эттингер сказал, что он честный человек, лечил ответственных людей, назвал фамилию Селивановского, моего заместителя, а затем Щербакова. Тогда я заявил, что ему придется рассказать, как он залечил Щербакова. Тут он стал обстоятельно доказывать, что Щербаков был очень больным, обреченным человеком. В процессе допроса Я понял, что ничего, совершенно ничего, связанного с террором, здесь нет. А дальше мне докладывали, что чего-то нового, заслуживающего внимания, этингер не дает». Однако к этому времени следователи прокуратуры выяснили, что Абакумов врет, поскольку заместитель начальника следственной части по особо важным делам Лихачев На допросе в прокуратуре показал, что незадолго до перевода в Лефортово Эттингер дал показания об умышленном неправильном лечении Щербакова, что и повлекло его в перевод в Лефортово и спешную смерть. Несколько более подробно о Щербакове. Надо сказать, что в партийные иерархии после членов Политбюро и секретарей ЦК Наиболее важными считались не должности первых секретарей республиканских компартий, а должности первого секретаря Московского горкома. Четыре года до 1938 года эту должность занимал Хрущев, а затем его вдруг перевели исполняющим обязанности первого секретаря ЦК на Украину, а вместо него назначили очень молодого, 37 лет, Щербакова. Это вызвало ненависть Хрущева к Щербакову, и впоследствии Никита Сергеевич обильно хаял Александра Сергеевича, уверяя, что тот горький пьяница, характер у него ядовитый, змеиный, и умер он, дескать, от пьянства. На самом деле пить Щербакова было недосуг, поскольку во время войны Сталин его нагрузил работой, как мало кого грузил.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 пьянствовать при такой загрузке, да еще и работая рядом со Сталином, было немыслимо. Щербаков не снискал любви советской интеллигенции. Вот по каким причинам. С началом войны лучшие представители всех национальностей Советского Союза отказывались от брони, то есть от освобождения от призыва, и шли на фронт. Их должности – Немедленно заполняли еврейские жиды, о которых говорили, что они воюют на Ташкентском фронте. А у еврейских жидов есть свойства. Обосновавшись где-либо, они немедленно начинают тащить к себе соотечественников, давя и увольняя всех остальных. Сложилось положение, которое интернационализмом уже никак нельзя было назвать даже условно. Вот, к примеру, строки из справки 1942 -го года Управления агитацией и пропаганды, касающиеся положения в московской филармонии. Всеми делами вершит делец, не имеющий никакого отношения к музыке, беспартийный Лакшин, еврей, и группы его приближенных администраторов евреев гинзбург Векслер, Арканов и другие. В результате из штата филармонии Были отчислены почти все русские, лауреаты международных конкурсов Брюшков, Козалупова, Емельянова, талантливые исполнители и вокалисты Сахаров, Королёв, Выспарева, Ярославцев, ельчининова и другие. В штате же филармонии остались почти все евреи Фихтенгольц, Лиза Гиллельс, Гольдштейн, Флиер, Эмиль Гиллельс, Тамаркина, Зак, Гринберг,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 И 23 евреев. Терпеть этот разгул еврейского расизма было немыслимо, это было бы оскорблением всех остальных народов СССР. И борьбу с еврейским расизмом возглавил Щербаков, поэтому любить его еврейским жедам было не за что. К концу войны Щербаков начал жаловаться на боли в сердце, его положили в больницу, Но 9 мая лечащие врачи вдруг отменили его постельный режим, он поехал в Москву смотреть салют, и на следующий день после победы, 10 мая 1945 -го года, умер. Консультировал во лечение упомянутый профессор Эттингер, еврей и, по словам Абакумова, большая сволочь. Абакумов прекрасно знал, что до войны врачи, большие сволочи, залечили Горького, Куйбышева и других примерно таким же способом, назначая неправильное лечение. Тогда в связи с чем Абакумов не давал следователю проверять версию о терроризме врачей против Щербакова? По поводу террористической организации СДР – Абакумов показал нечто настолько невразумительное, что Столяров прервал цитирование и пересказал показания Абакумова своими словами. Слуцкий, Гуревич и остальные члены группы СДР, объяснил Абакумов, являлись учащимися девятых-десятых классов или же студентами-первокурсниками. Им было по 15-17 лет, они в основном дети прессированных, способные только на болтовню. Однажды кто-то кому-то сказал, что хорошо бы убить Маленкова, раз он такой ярый антисемит. Вот и все. Серьезных террористических намерений у них не было и не могло быть. Вот так. Не может быть, потому что не может быть никогда. И этот ответ идет на фоне сионистских терактов во всем мире. И между прочим, даже не работнику спецслужб известно, что терроризм это удел молодых. Сравним. В это же время, в которое получены данные АСДР, Абакумов арестовывает группу советских генералов-героев войны, героев Советского Союза, которые сидят на пенсии в свои еще молодые годы и от недовольства своим положением ведут между собой организационные переговоры о том, что хорошо бы Сталина заменить на Жукова. Ни о каком терроре никто из этих генералов и словом не обмолвился». Тем не менее, Абакумов организовал следствие, нашел доказательства, и суд приговорил этих генералов-славян по национальности к расстрелу. Пример о еще более юных арестантах. Весной 1943 -го года вскрывается подпольная организация фашистского толка среди детей кремлевских жителей Фюрером ее был сын наркома авиапромышленности Шахурина, членами организации два сына члена политбюро Микояна, сын генерал-майора Хмельницкого и так далее. Детки изучали «Майн кампф», имели и оружие. Организация была открыта, когда фюрер от несчастной любви застрелил свою школьную пассию и застрелился сам. Было членом этой организации по 13-15 лет. Тем не менее, все были арестованы. Уголовная ответственность наступала в то время с 12 лет. Полгода провели в тюрьме, а затем были сосланы в Сибирь и Среднюю Азию. Кроме Микояна, который отпросился к братьям на фронт, два старших сына Микояна были летчиками. Что же мы видим? Абакумов установил... В МГБ порядки, при которых за преступления, за которые наказывают и русских, и армян, евреев даже не трогают. Это почему же? Другой версии у следователя не было. Абакумов является либо центром, либо важным звеном какой-то сионистской подпольной организации, но не хочет признаться и выдать своих сообщников. Что это за организация? насколько она сильна. Все это было неясно. И Абакумову делают исключение. Его начинают бить. В данном случае я в это верю, поэтому немного о пытках. Пытки в НКВД, МГБ. Если принимать за чистую монету все книги и мемуары о тех временах о НКВД, а потом о МГБ... у некритичного читателя сложится впечатление, что тогда всех, кто попадал в эти органы, с самого порога начинали бить и мучить с одной единственной целью, чтобы бедные жертвы оговорили себя в преступлениях, за которые полагается расстрел. И бедные жертвы все как один охотно оговаривали себя. Под пытками, разумеется. Причем пытали невиновных следователей НКВД по личному приказу Сталина и Берии. Такая вот история страшного тоталитарного режима. Правда, если присмотреться, то окажется, что сведения о пытках поступают из двух очень заинтересованных источников. Во-первых, от осужденных, которые не только оговорили себя, что морально еще как-то можно простить, но и других людей, которые... которых из-за этого оговора тоже осудили. То, то есть этим преступникам, из-за показаний которых погибли, возможно, и невиновные люди, ничего не остается делать, как утверждать, что показания они дали, не выдержав пыток. Вот, к примеру, осенью 1941 года НКВД вскрыло в Ленинграде среди тамошних ученых антисоветскую организацию «Комитет общественного спасения». под которым, сами понимаете, подразумевалась сдача Ленинграда немцам. Было осуждено 32 человека, из которых пять расстреляно и 10 умерли в заключении. Но те, по показаниям которых действовали следователи и осуждал трибунал, остались живы. В 1956 году они, естественно, превратились в жертвы сталинизма, которых заставили якобы оклеветать товарищей силой. Профессор Страхович в 1956 году сообщил на очной ставке со своим бывшим следователем. Мне было подчеркнуто, что в зависимости от того, что названные лица занимаются антисоветской деятельностью, будет решена моя судьба, то есть буду я жить или меня расстреляют. По требованию Альтшуллера и присутствующих при этом Кружкова и Подчасова я подписал заведомо ложные показания, оговорив ни в чем невиновных ученых, назвав около двадцати фамилий. Так кто здесь больше виноват, следователь Альтшуллер или этот Страхович? Что было особенно страшно для морали общества, так это то, что подобной реабилитацией мерзавцев в умы советского обывателя вдалбливалась законность жидовской морали «Сдохни сегодня ты, чтобы я мог сдохнуть завтра». Во-вторых, сведения о пытках поступают от продажных писак и историков, которые на воплях об этих пытках сделали, да и сегодня делают себе карьеру и деньги. Никто не задается вопросом, а была ли вообще необходимость пытать тогдашних подозреваемых. Ведь речь идет о жидах, о тех, у кого нет ни малейших общественных целей или идей, нет того, во имя чего стоит выдерживать пытки. Речь идет о тех, кто во имя своего минимального благополучия сам оклевещет любого. Разве страхович пыт... или, к примеру, Даже Столяров утверждает, что Рюмин и пальцем не тронул некоего работника МГБ Маклярского, а лишь применил обычную у следователей формулу, что если подследственный не раскается, то пусть пеняет на себя. И, как пишет Столяров, после столь задушевной беседы Маклярский подписал фантастический по содержанию протокол допроса оговорив своего давнишнего приятеля, писателя Льва Романча Шейнина, который длительное время работал в органах прокуратуры, имел звание государственного советника юстиции второго класса и уже несколько месяцев содержался во внутренней тюрьме на Лубянке как активный участник заговоры еврейских буржуазных националистов. Приятель тоже не молчал, ведь и у него были приятели, Столяров продолжает. На предыдущих допросах много многоопытный Шейнин держался расчетливо. В мелочах кое-где уступал следователям, признавал, например, участие в антисоветских разговорчиках с товарищами по Перу, приводил националистические высказывания братьев Тур и Крона, перечисляя евреев, препятствовавших дальнейшему неуклонному подъему советской литературы и искусства, называл прозаика Василия Гроссмана и драматургов Финна и Прута, но наличие заговора и, главное, свою в нем ведущую роль отрицал с неизменной решительностью. И заметьте, ведь никто не заявил о своей невиновности, как это сделал Абакумов. Всем было что рассказать следователю безо всяких пыток и особого давления. и безо всякой жалости к тем, на кого они давали свои показания. Был некто Самутин. Во время войны он изменил родине, служил у немцев, был выдан нам датчанами, получил десять лет, отсидел. После отсидки хорошо устроился, помогал Солженицыну, пока не разобрался в том, что тот пишет. В конце жизни написал, по сути, критику, Солженицынских писаний. Эти работы Самутина начали в 1989 году печатать в военно-историческом журнале, но перестройщики очень быстро спохватились, и полностью работа Самутина так и не увидела свет. Военно-исторический журнал успел напечатать размышления Самутина об описании всяческих пыток в архипелаге ГУЛАГИ Солженицына. Причем Самутин пишет о своем личном опыте. и так датчане передали его в руки СМЕРШ. «Мы все ждали, — пишет Самутин, — пыточного следствия. Не сомневались, что нас будут избивать не только следователи, но и специально обученные и натренированные дюжи и молодцы с засученными рукавами. Но опять не угадали». Не было ни пыток, ни дюжих молодцов с волосатыми руками. Из пятерых моих товарищей победе ни один не возвращался из кабинета следователя избитым и растерзанным. Никого ни разу не втащили в камеру надзиратели в бессознательном состоянии, как ожидали мы, начитавшись за эти годы на страницах немецких пропагандистских материалов, рассказов о следствии в советских тюрьмах. Спустя четверть века, листая рукопись архипелага, я снова увижу описание пыточного следствия, да еще в тех же самых словах и красках, которые помнятся мне еще с того немецкого военного времени. Это картины, сошедшие почти в неизменном виде с гитлеровских газетных статей и страниц пропагандистских брошюр. Теперь они заняли десятки страниц архипелага, Книги, которые претендуют на исключительность, объективность и безупречность информации. Из-за водянистости, отсутствия строгой организации материала и умения автора затуманивать сознание читателя, играя на его чувствах, при первом чтении проскакивает как-то незамеченным одно очевидное несоответствие. Красочно. и драматично рисуя картины пыточного следствия над другими, дошедшие до Солженицына в пересказах, он затем на доброй сотне страниц будет рассказывать не только о самом себе в роли подследственного, сколько о том, в какой обстановке протекала жизнь в следственной тюрьме. Как заключенные читали книги, играли в шахматы, вели исторические, философские и литературные диспуты, и как-то не сразу придет мне в голову несоответствие картин фантастических пыток с воспоминаниями самого автора о его благополучном пребывании в камере. Итак пыток перенести не привелось ни автору архипелага ГУЛАГ Солженицыну, ни его соседям по тюрьме в Москве, Ни мне с товарищами в подвале контрразведки пятой ударной армии на территории Германии. И в то же время у меня нет оснований утверждать, что мое следствие шло гладко и без неприятностей. Уже первый допрос следователь начал с мата и угроз. Я отказался говорить в таком ключе, и, несмотря на усилившийся крик, устоял. Меня отправили вниз. Я был уверен на избиение». но привели домой, то есть в ту же камеру. Два дня не вызывали, потом вызвали снова. Все началось на тех же нотах, и результат был тот же. Следователь позвонил по телефону, пришел майор, как потом оказалось начальник отдела. Посмотрев на меня сухими недобрыми глазами и выслушав претензии и жалобы следователя, он спросил, почему не даете старшему лейтенанту «Возможности работать. Почему отказываетесь давать показания? Ведь все равно мы знаем, кто вы такой, и все, что нам еще нужно, узнаем. Не от вас, так другими путями». Я объяснил, что не отказываюсь от показаний и готов давать их, но протестую против оскорблений и угроз. Честно говоря, я ожидал, что майор бросит мне «А чего еще ты, сволочь, заслуживаешь?» Ждешь, что с тобой тут нянчиться будут. Но он еще раз сухо взглянул на меня и сделал какой-то знак следователю. Тот ткнул рукой под стол, нажал кнопку вызова конвоира, тут же открылась дверь, и меня увели. Опять не вызывали несколько дней. А когда вызвали, привели в другой кабинет, и меня встретил другой человек с капитанскими погонами. Предложил сесть на позорную табуретку. так мы называли привинченную табуретку у входа, на которую усаживают подследственного во время допроса. Потом сказал, «Я капитан галицкий ваш следователь. Надеюсь, что мы с вами сработаемся. Это не только в моих, но и в ваших интересах». И далее повел свое следствие в формах вполне приемлемых. Я стал давать показания, тем более, что с первого же дня нашего общения капитан усадил меня... За отдельный столик дал чистые листы бумаги и предложил писать так называемые собственноручные показания. Лишь потом, когда показания он стал переводить на язык следственных протоколов, я понял, что этот человек мягко стелет, да жестко спать. Галецкий умело поворачивал мои признания в сторону, нужную ему, и отягчавшую мое положение. Но делал это в форме, которая, тем не менее... не вызывало у меня чувства ущемленной справедливости, так как все-таки ведь я был действительно преступник, что уж там говорить. Но беседовал капитан со мной на человеческом языке, стараясь добиться только до фактической сути событий, не пытался давать фактам и действиям собственной эмоционально окрашенные оценки. Иногда желая, очевидно, дать мне да и себе тоже возможность отдохнуть, Гарецкий заводил и разговоры общего характера.